Глава 24. Мы бесповоротно опаздывали на похороны. Все речи были произнесены, все гробы погружены в землю и закопаны. Умерших хоронили в закрытых ящиках из-за состояния, в котором пребывали их тела. И всё-таки я рассчитывала на то, что мы успеем хотя бы на концовку церемонии речей, успеем хоть что-то выхватить взглядом в костёле. Но, видимо, звучащий в небесах с самого утра глухой гром, становившийся всё более отчётливым, Серьёзно повлиял на длительность церемонии прощания. В итоге мы с Шериданом успели к моменту закапывания последней из пяти могил. Народы было и вправду много, но я бы не сказала, что собрался весь Mountain Silence. Скорее его половина. Держу пари, третья этой толпы завалится сегодня в бар горцующего оленя, несмотря на то, что сегодня только вторник. Будут перемывать косточки пострадавшим семьям, сочувствовать им до тех пор, А как кто-то не начнёт попрекать неродивых родителей за то, что те не досмотрели за своими подвыпившими детишками, после чего позиция схлестнётся с оппозицией. Драка, начавшаяся в баре, перенесётся на улицу под проливной ливень. Кто-то вызовет полицию, начнётся возня с шерифом. Грязная работа. Но именно такая работа отлично снимает напряжение, растущее вжимающихся от состояния своего бессилия кулаках. Гром прогремел с ещё более страшной силой, чем прежде. Его раскаты походили на звуки колющегося и трескающегося на устрашающие куски айсберга. Я возвела глаза к небу. Серые тучи взвивались вихри, сгущались, становились угрожающими. Мы с Шереданом стояли поодаль от общей толпы, на краю начинающегося сразу за кладбищем парка. Приблизительно в 10 метрах от последней оформленной сегодня могилы. принадлежащей, судя по собравшимся у неё ближайшим родственникам, Эйприл Монаган. На моё плечо вдруг опустилась первая тяжёлая капля приближающейся бури. Пока я смотрела на неё, кто-то в толпе раскрыл первый чёрный зонт. До сих пор ровно стоящие, словно мраморные изваяния люди почти одновременно развернулись и начали двигаться к выходу из кладбища. Последние слова прощания были сказаны. Что ж, мы пропустили почти всё. Вдруг с шумом раскрыв чёрный зонт, трость у меня над головой, констатировал Шередан. Почти всё. Почти всё. Почти всё. Зазвенело эхо у меня в ушах. Не двигаясь и не позволяя Шередану держать над моей головой зонт, я всё ещё пыталась увидеть хоть что-то. Но я видела лишь подавленное горем семьи. Динклиджы идут, держась за руки, все вчетвером. Шестеро Монаганов идут с заметным разрывом друг за другом. Паталы помогают передвигаться мальчику на костылях. Оуэн Гринны стараются успокоить мать семейства. Собриной Оуэн Грин явно случился эмоциональный срыв. Пока её муж держит над ней зонт, её сын Зак обнимает её за плечи и просит успокоиться. Говорит о том, что он всегда будет рядом с ней, всегда. Я отрываю от них взгляд, и блуждаю взглядом по удаляющимся спинам. Я кого-то ищу. Но кого? Кто-то Должен был прийти. Кто-то должен был насладиться результатом своих действий. Должен был быть здесь. Кажется, я уже была готова ринуться в толпу, чтобы каждого человека в ней повернуть к себе за плечо, каждого заставить взглянуть мне в глаза. В одной паре глаз я могла увидеть, могла увидеть в любой момент. Думаю, нам лучше уйти отсюда прежде, чем ливень размочит землю. Вдруг коснулся моего плеча Шередан. Я снова метнула взгляд в сторону Оуэна Гринوف и примкнувшим к ним миссис Монаган с двумя старшими дочерьми. Они уже направлялись к выходу. Да, давай уйдём отсюда. Тихим голосом, не скрывающим моего напряжения, согласилась я, услышав усиление дождевых капель, врезающихся в купол чёрного зонта, зловеще и одновременно спасательно навишивающего над моей головой. Тучи, кружившие над Mountin Silence все эти дни, наконец решили лопнуть и сделали это эффектно. Такого потока воды с небес я не видела со времён своего детства, то есть со времён, когда даже соседский чухуахуа казался мне серьёзной собакой. То есть такой непогоды я, скорее всего, не видела ещё никогда. К дому Шередона мы подъезжали по размытой грунтовой дороге, едва ли не вслепую. При такой видимости не то, что вездесущего в этом городе призрака знаменитой горы, в отражении зеркала заднего видения не было видно. Не было видно вообще ничего в пределах 10 метров. У Шередена был всего один зонт, поэтому, когда мы бегали от гаража к дому, я намочила только ноги, а Шереден со своим псом промок весь. Хотя вернее будет сказать, у Шередена промокла только верхняя одежда. С краёв его кавказской шляпы на его плечи и спину Стекали борные ручьи, а вот Вольт по-настоящему промок до нитки. Шеридан сразу последовал в ванную комнату, чтобы просушить пса Феном. Я же, разовшись и сняв куртку, инстинктивно поплыла в гостиную к своей доске. Попутив зъерошив корни волос, чтобы придать форму утратившим объём мокрым концам, я остановилась в шаге от доски и неосознанно начала вырывать из неё информацию, которую в эти дни мы получили от родственников погибших девочек. Ят судмексперта. Челси Динклэйч испытывала чувства к Заку Оуэнгрину. Зак Оуэнгрин не испытывал чувств ни к одной из погибших, в кого были влюблены остальные девушки. Это вообще важно? Три девочки пьяны. У Зэри Гвалы в крови обнаружено незначительное содержание наркотика. Подойдя к доске ближе, я взяла маркер и, открыв колпачок, секунду постояла, решая, куда именно внести новую информацию. в таблицу с названием вопросы или в таблицу с названием факты. В итоге, решив написать слова амнезия, камили Фрост на границе этих двух колонок, я нагнулась и стёрла внизу доски разделяющую эти две колонки линию и сделала запись. Разогнувшись, я перечитала написанное, удовлетворённо хмыкнула и закрыв колпачок, положила маркер назад на доску. Сделав пару шагов назад, я несколько секунд рассматривала общую картину. Столбцы слов синева цвета. После чего достала свой телефон из заднего кармана джинс и прицелившись, сфотографировала доску. Зачем? Вдруг раздался голос за моей спиной, заставивший меня вздрогнуть. Я не услышала в какой именно момент замолк фен в ванной, как и не услышала его шагов. Наверное, пришёл только что. На всякий случай поджала губы я, заметив, что Шередано успел переодеться. Неплохая идея. друг что-то сотрётся или понадобится, когда мы будем вне дома. Да. Я опустила глаза на телефон, на экране которого светилось сделанное мной фото, а Шеридон отправился в сторону кухни. На самом деле, я сделала этот снимок по двум причинам: чтобы иметь исходник, который никто не подправляет, пока меня нет рядом, и чтобы очередной бессонной ночью, которая несомненно сегодня со мной случится. иметь доступ к необходимой мне для продуктивного досуга информации. Где в Mountain Silence подросток мог достать наркотики? Свернув фотографию, я обернулась к Шередану и увидела, как он включает чайник. Ты о зарегвали? Я тоже об этом думал. Нет, в Mountain Silence наркоторговцев. Но здесь ведь есть подростки, сидящие на лёгкой дуре. В каждой старшей школе такие найдутся. Для начала я поговорил об этом с Кираном. Надеялся, что он знает, кто из его одноклассников или школьных знакомых балуется подобным. Но он слишком далёк от этого мира. Он что, оправдывает сына или у меня паранойя? Поэтому я пообщался с директором школы, пока ты в его кабинете опрашивала участников вечеринки. Выяснилось, что в старшей школе Mountain Silence имеется всего 5 токсикоманов, если их можно таковыми назвать. Мальчики и девочки из неблагополучных семей таскают таблетки своих больных родственников. И употребляют их после уроков на заднем дворе школы. С ними стоит пообщаться. Чем ты думаешь, я был занят, пока ты опрашивала ту толпу подростков? Ты допросила пятерых, подытожила я. Прижал к стене каждого отдельно и с силой. Все сопливые прощавые, колени трясутся от страха, ноги подгибаются, обещание никогда больше не пить мамочкиных таблеток сами вырывается из дрожащих губ. Но что самое важное, Никто из этих недоделанных пяти токсикоманов не общался с Зерегвалой. Да, помню. У девушки были проблемы с поведением, из-за чего с ней не хотели поддерживать контакты её ровесники. А её друзья, с которыми она устроила ту неудавшуюся попытку ограбления горцующего оленя, уехали из города ещё в начале осени, когда поступили в колледжи. Так где же она могла достать этот наркотик? Смотря мне прямо в глаза, вместо меня повторно озвучил мой вопрос Шередан. Тем более тот наркотик, следы которого были найдены в её крови, никак не связан с таблетками из родительских аптечек. Неужели у тебя нет ни единой идеи? Ты ведь всех знаешь в этом городе. За те 12 лет, что я здесь работаю в Mountain Silence, ни разу не появлялся ни единый толкатель дори. Алкоголь, может быть, лёгкий косячок, это вы хоть добавляй, но серьёзный галлюциноген Шередан поджелгубы. Может быть, кто-то не местный? Кто-то, кто приехал в город недавно, молния полыхнула за окном, и в следующую секунду гром разорвал небесное полотно напополам. Мы ещё несколько часов простояли над доской, выпили литр горячего чая и пообедали омлетом с запечённой форелью, после чего выпили ещё по полтора литра чая. Дело не двигалось с места, и это сильно напрягало. Хотелось выйти на улицу Mountain Silence. хотелось останавливать людей, спрашивать их, прижимая к стенам, допрашивать, заставлять говорить их всех до тех пор, пока один из них не скажет что-то толковое, что-то, способное помочь ухватиться за невидимую ниточку, дёрнув которую я смогла бы убраться прочь за эти грозовые перевалы к Гибертраму и девочкам. Но буря загнала нас в дом, не позволяя высунуть и кончик носа наружу, заставляла корпеть над доской На плоской поверхности брюха, которой мы должны были заметить ту единственную татуировку, которая указывала нам на ответ, возможно, даже показывала нам смутные черты лица лиц того тех, кого мы я ищем. Вспомнив обертрами, я посмотрела на свои наручные часы. 7 часов ощущаются как все 10. Сказав Шередону, что хочу отдохнуть, я отправилась в свою спальню. оставив его стоять у доски в компании с Вольтом. Казалось, они оба совсем не устали. Я же, в отличие от этих двух, откровенно вымоталась, но не настолько, чтобы моя вымотанность могла победить бессонницу, уже коварно поджидающую меня под подушкой. Какое хладнокровие с её стороны. Хладнокровие. Закрыв дверь изнутри на защёлку и не включая света, опустившись на диван, я начала искать нужный номер телефона в контактах. Спустя 10 секунд лёгким касанием пальца я дотронулась бок в сложенных в знакомое мне имя. Бертрам Сеймур. Трегудка, за которой последовала короткая магазин автозапчастей Сеймур. Оставьте своё сообщение после гудка. Обещаем, оно будет прослушано. Гудок. Привет. Прости, что долго не звонила. Даша, это ты? Послышалось откуда-то издалека глухое эхо. А уже спустя несколько секунд раздался щелчок, после которого голос Бертрама зазвучал более отчётливо. Поднял трубку. Ты чего на рабочее звонишь? Мобильный что ли забыла? Я думала, что ты ещё у кассы. У нас здесь такая гроза разразилась, что я позволил себе закрыть магазин пораньше и отпустил девочек наверх. Уже сам хотел отправляться за ними посмотреть какой-нибудь старый добрый фильм и пожевать пирог, а тут ты звонишь. Как там девочки? Ухмыльнулась я. Как обычные подростки, затем лишь исключением, что лишь ли последние 2 недели каждый вечер печёт пироги. Как думаешь, для 16-летки это нормально? Я вот думаю, не втюрилась ли она в кого и не тренируется ли она в кулинарном деле на нас с Клэр, чтобы потом удивить своими навыками какого-нибудь прощел иго. В её возрасте подобный вариант вполне возможен. Ещё более отчётливо усмехнулась я. А как там Клэр? Ждёт не дождётся своего дня рождения, зачёркивая дни в календаре. Грейзянова в ноутбуке, который я купил ещё на прошлой неделе, и спрятал у неё же под кроватью рядом с набором инструментов, который я ей подарил на её прошлый день рождения. И зачем тринадцатилетней девочке мог понадобиться подобный набор? продолжала смехаться я, даже не вздумывая прикачь меня в том, что моя мечта о сыне была беспощадно растоптана рождением трёх дочерей. Не преувеличивай, Я пришла в твою жизнь уже взрослым ребёнком. Взрослым ребёнком? Тебе было всего 10. Мне было целых 10, Бертрам. Внафис улыхнулась я. Всегда так с ним, не перестаёшь улыбаться. Я была совершенно самостоятельна. Даже по консервным банкам с того его поломанного ружья попала с 10 метров. Ть. Ты ведь знаешь, что это наш с тобой секрет. Да, да. Сначала весело, а потом уже неприкрыто грустно. Знаю. Только хранить этот секрет больше нет ко. Мамы больше нет. Что-то в тебе бодрости не слышится. Я даже увидела, как брови Бертрама сдвинулись. Ты нормально спишь? Да, высыпаюсь здесь. Всоврала я, чтобы не нагнетать ненужные тревоги в голове отчима, и без того по горлы занятого подростковыми переживаниями. Где это здесь? Где ты там высыпаешься? Mountain Silence, слышала таком? Mountain что? Silence. Впервые слышу. Это не в городе. Точнее сказать, это совсем другой город. Погоди, тебе дали задание? Но завтра ведь уже среда, мы думали, в конце недели ты уходишь в отпуск. Так и есть. Я прикусила губу. Точнее, так и должно было быть. В общем-то, Ирвинг отправил меня сюда, чтобы я оформила несчастный случай, а здесь оказался не несчастный случай. Убийство крупное. Четверо погибших подростков, один выживший самнези. Но это не твоя компетенция. Нет, ты, конечно, можешь содействовать следствию. Никакого следствия нет. Эрвин отказался высылать сюда следователя. Ты хочешь сказать, что ты на какой-то неизвестной никому горе, расследуешь масштабное убийство в одиночку? Не в одиночку, мне помогает местный шериф. Хрянов Банкрофт. Резко выпалил Бертрам, после чего выплюнул ещё несколько нецензурных выражений, что меня немного насторожило. "Ты ведь учился с Банкрофтом в академии", прищурилась я. "Он тебе то и дело привет и через меня наровит передать. Не знаешь, что у него может быть на уме, потому что я почти уверена в том, что он намеренно меня подставляет. А ведь прежде он во мне души не чаял". "Я не хотел тебе об этом говорить, но очевидно придётся". Что-то не хотел мне говорить. Неосознанно я с ещё большей силой сжала телефон у своего уха. Дело в Блейке Маккаллестере. Что? А он здесь причём? Пронеслось у меня в голове, но я не смогла произнести свой вопрос вслух. Да от меня этого и не требовалось. Берترام знал, что говорить. Ты была в... Ты была в депрессии, я не хотел на тебя навешивать лишние переживания. Но недавно понял, что, видимо, этого всё равно не избежать. Понял, когда месяц назад ты рассказывала мне о том, что Ирвинг хотел ссучить тебе то нераскрытое дело с ограблением банковской ячейки губернатора. Он тогда не смог его кинуть на мой стол лишь потому, что я простыла и неделю провалялась с этим ужасным гриппом. А сейчас, спустя всего лишь месяц, ты в каком-то захолустье расхлёбываешь в одиночку убийство крупного масштаба. Понятно. Сжато выдохнула я. Ты тоже считаешь, что он меня намеренно подставляет? Но причём тут Ясиклас? Он был крестником жены Ирвинга. Понимаешь? Жена Ирвинга Банкрофта, крестная мать Блейка Макалстера. Ты издеваешься? Мой голос осел. Если бы. Откуда ты знаешь? Мой голос осел ещё больше. Я всегда знала. Нет. Мгновенно пронеслось у меня в голове. Нет, мир не может быть настолько тесен. Но я её видела тогда. Она пришла на похороны, она была бледна, но жена Ирвинга совсем не плакала. Ну, знаешь, он всё-таки крестник, а не её родной сын. Тогда зачем точить на меня зуб? Ты сама понимаешь. Семья и всё такое. Думаю, идея принадлежит не самому Ирвингу. Думаю, его благоверное проело ему плешь. Даже не подозревал, что он такой слабак. Видимо, сдался, решив угодить своей любимой наковальне. Перед моими глазами начали проноситься отчётливые картинки последних дней. Я впервые получаю задание без напарника, обычно старшего по званию, такого, который сможет профессионально подстраховать меня. Меня впервые отправляют за 39 земель от моей территории, пределов которых по профессиональным вопросам я до сих пор не покидала. Арендованный седас автомобиль для меня прибывает в плачевном состоянии. Я реально могла застрять посреди лесной глуши на этой чахлой кляче. Номер в гостинице не забронирован, и мне даже не сообщили о том, что этого не сделано, и что мне самой необходимо разобраться с ночлегом. Слова Банкрофта сказаны сутками ранее. И я понимаю, что ты хочешь серьёзное дело, чтобы доказать всем, чего ты стоишь. Но так ты только ещё больше всё испортишь. Ещё больше. И потом эта фраза: "Не мне учить вас хладнокровию". Хладнокровию. Неужели он имел в виду Блейка? Он не смеет. Меня пытается списать чья-то жена наконец нашла в себе силы выдовить я. Жена твоего начальника. Да хоть самого премьер-министра. Она она хреновая чистоплюйка, потерявшая я запнулась. Я хотела сказать крестника. Она ведь даже не всплакнула. Мой голос снова начал садиться. даже не воспользовалась своим белоснежным платком. О, да. Я запомнила тот идеально выглаженный белоснежный платок, который она вытащила из кармана своего мужа. Я думала, она поддастся общему настроению и прольёт каплю воды из своих глубоко посаженных глаз по неизвестному ей парню. Она, оказывается, в итоге не пролила и капли о своём крестнике. Даша, помнишь, о чём я тебя предупреждал, когда ты сообщила нам с твоей мамой Что собираешься идти в САС? Берегись эмоций. Я уже хотела сказать, что я себя контролирую, как вдруг Бертрам продолжил: "И не только своих эмоций дашь. Берегись эмоций тех, кто с тобой работает". Он говорил о банкротстве. Конечно, о ком же ещё? Но я почему-то покосилась на дверь. Меня хотят сослать, списать, убрать. Называй так, как хочешь. После случившегося с Маккалистером я больше не угодна своему начальнику. Его жене, я голка выдохнула. А ты сама? Ты хочешь уйти? Я замерла. Меня уже далеко отослали, слишком далеко. Я рискую в любом случае. Оформлю здесь несчастный случай, собственнаручно заведу бомбу замедленного действия, которая рано или поздно сдетонирует. Когда кто-то из родственников погибших девочек доберётся до правды в следующем году или через 10 лет, И осколки этого взрыва меня определённо точно порежут, если не искромсают на салат. Если не поставлю на это дело штамп с надписью несчастный случай, тогда придётся повесить на него ярлык нераскрытого дела. Пятно на моей карьере и репутации. Агент Дэшэлнэш ещё так молода, а за её плечами уже один глухарь, да ещё такой крупный, внушительный, способный перекрыть все её предыдущие заслуги. Ирвинг Хитёр козёла. Признаться честно, я подумывала над тем, чтобы уйти. Закрыв глаза, я запрокинула голову, прислушиваясь к затихающему за окном дождю. Не совсем уйти, просто заняться чем-то поменьше. Но знаешь, чем-то, что не будет связано с трупами. Берترام хотел что-то сказать, но я ему не дала. Но теперь, когда Банкрофт так поступил, я просто не могу позволить себе уйти. Я либо раскрою это дело, либо повешу на него ярлык глухаря. Но ни за что, как бы сильно Ирвинг того ни добивался, не подпишусь под несчастным случаем. Я понял тебя. Мне нужно сказать девочкам, что ты задержишься. Прости. Всё нормально. Я горжусь тобой. Спасибо. Я тяжело выдохнула. Мне всегда было жаль, что Берترام не мой отец. Но сегодня я ощущала эту детскую досаду острее. Как бы я хотела, чтобы он любил меня как родную дочь, а не как ребёнка своей любимой, но умершей женщины. Да, он любил меня, по-честному, по максимуму от той любви, которую мужчина способен выделить на чужого ребёнка. Но это было не то. Жаль, что душевного усыновления не существует. Я хотела бы, чтобы душа этого человека усыновила меня. Хотела бы называть его отцом также, как называют его мою младшую сестру. Внешне так похожий на него. Но он их отец, не мой. Как же жаль. Отложив мобильный в сторону, я легла на диван поверх одеяла, даже не думая раздеваться, с абсолютным осознанием того, что бессонница на сегодня мне обеспечена.